Глава 16 Несмотря на показную раздражительность, полковник явно был доволен. Он смог довести приказ до Игната и убедить его выполнить. Краснить перед начальством за несостоятельность как командующего не придется. «Мне нужна консультация по картам пребывания в джунглях», — сказал Хасид, подумав, добавил. «Ну и припасы». «Работать предстоит в отдалении». «Сейчас будет», — сказал Саныч. «Колонну я задержу на пару часов, чтобы тебя дождались». Разумеется, за пару часов основам выживания в джунглях научиться невозможно, особенно если они превратились в тропический ад, населенный опасными монстрами. Однако и Кедров по многим характеристикам в разы, а то в десятки раз превосходил обычного человека. Удивляться его просьбам никто не стал». Подошедший по приказу Саныча Сухой как жертв офицер, быстро собрал ему на складе рюкзак с самыми необходимыми вещами. Объяснив, чем и как пользоваться, он же провел урок по ориентированию в близлежащей от города местности. На подготовку ушло три часа. После этого Игнат сразу же покинул базу на ожидавшей его транспортной колонии, продолжавшей потихоньку перевозить продукты. Отдохнуть перед предстоящим заданием Хасид собирался уже у ангаров. Наблюдая за вымершим городом, мужчина анализировал свои действия и тактику. План с инсектоидом все еще выглядел настоящим прыжком в бездну. Он еще раз возвесил все за и против. Попавшие на Землю разумные существа явно имели куда больше опыта в развитии, чем люди. Многие из них, вопреки фантастическим фильмам, отнюдь не грезили уничтожением человечества. Они вполне себе шли на контакт. Отказываться от взаимодействия с ними, значило блокировать перспективы для себя. «Но и слишком доверчивым тоже нельзя быть», — одернул кедр в себе, «А то махом схомячат». Для Игната это было особенно все важно. Ведь он начал ощущать, что не знает, как и куда развивать силы. Он не был в игре, где можно откатить уровни и заново распределить очки характеристик. Ошибка в улучшении могла серьезно навредить. Дорога пролетела быстро, ничем особым не запомнившись. Приехав, Кедров сразу предупредил Гену, чтобы на него ночи не рассчитывали. Хайси уже сутки провел на ногах, пережив при этом несколько смертельных схваток и множество нагрузок. Несмотря на многократно усиленную выносливость, он ощущал серьезную усталость. Оставшийся в распоряжении вечер и часть ночи планировалось потратить на подготовку к предстоящему делу и отдых. Прихватив бамбика находец занял свое привычное место на крыше ангара. Отсюда хорошо просматривалась округа, что дарило ощущение контроля. В первую очередь Игнат решил заняться добычей. Он достал то, что получил с убитого чужака. Самым примечательным здесь был небольшой прозрачный камень алого цвета. Хаоси тут же идентифицировал его. Интеллектуальная материя расы кристалл. Реагент, добывающийся из представителей расы паразитов. Широко используется в исследованиях и в производстве ускоряющих деятельность препаратов. При употреблении способен незначительно улучшить высшую нервную деятельность низкоразвитых существ. Идентификация явно стала давать больше информации. Отметил Игнат, он еще раз внимательно изучил красный прозрачный кристалл в руке. Самым важным вопросом для него стало понятие низкоразвитых существ. Может быть, по мнению раз путешествующих по мирам, люди относятся именно к таким. Или же это относится к кому-то вроде птиц и зверей? Взгляд мужчины неосознанно остановился на бамбике. Лежащий рядом с хозяином Пёс, кажется, был полностью доволен жизнью. — Ладно, — произнес находится, и перешел к изучению следующей добычи. Дар подавляющего поля позволяет применять сложное энергетическое излучение, угнетающее разум живых существ. Прочитав, Игнат сразу вспомнил особое свечение, которым чужаки обрабатывали инсектоидов. Правда, они не просто подавляли, но еще и принуждали их двигаться. Видимо, у них дар прошел серьезное развитие, получив дополнительные свойства. «О, тоже непростая штука. Такое надо отложить». Он идентифицировал последнее, что получил с чужака. Дар улучшения тела способствует улучшению физического состояния. Для расы изначально низкими физическими характеристиками. А, хрень. Одним словом оценил Хаосит, испытывая некоторые разочарования. По характеру добычи казалось, что люди для чужаков это довольно слабая раса. Поэтому они улучшают их физические и умственные способности. Закончил с добром, полученным от чужака, Кедров достал то, что получилось взять из хранилища военной базы. Дар оптической маскировки. Накладывает на область вокруг пользователя оптическую иллюзию, скрывающую его позицию. Дары маскировочного типа по картотекам считались довольно редкими и ценными. Неудивительно, что за него пришлось поспорить с полковником. Едва ли он отдал бы его, но Игнат использовал убеждение. «О, но... у Кати был немного другой эффект», — подумал снаходец, перечитывая свойства. У девушки способность давала персональную невидимость, а здесь работала на область. Это также вызывало любопытство Хаосита. У него были мысли по применению полученного дара, но пока не осталось времени реализовать планы. «Ладно», — подумал Хаосит, убирая в сторону всю добычу. «Сейчас пора улучшить себя». Открыв лист характеристик, он присмотрелся к тому, уровень чего бы повысить без отката на здоровье. В кое-то веке у Игната появилось просто море энергии, однако теперь у него не было времени, чтобы спокойно реализовать это преимущество. «Тело рыцаря стихий и дар выносливости — это то, что наиболее важно в изматывающем и опасном походе, который мне предстоит». Решив, Хаосид принялся за улучшение. Первым делом поднял тело рыцаря стихии еще на уровень, достигнув четвертого. Хоть он и не пытался как-то изменить дар, но даже так тот пожирал очень много энергии для развития. Неудивительно, ведь это уже тройной тип дара. Решив, что одного уровня достаточно, он обратился к дару выносливости. Так как тот уже был на пятом уровне, то пора переводить на следующий ранг, чем Хайси и занялся. Мудреть не стал, концентрируясь на способности организма переносить изнуряющие нагрузки и быстро восстанавливаться. Когда Дар наконец перешел на следующий ранг, Хаосит вдруг ощутил резко накатившую усталость. Прямо на его глазах в статусе ментальное и физическое истощение получила отметку серьезные. «Блин, похоже, пора заканчивать. Надеюсь, после сна все пройдет». Закрыв лист характеристик, он оглядел округу. Небо над городом быстро темнело, наливаясь багровыми тонами. Внизу военные усилили охрану, но, кажется, вокруг все было тихо. Не обнаружив ничего опасного, Кедров вернулся к своим делам. Его мысли не отпускал красный камень, полученный от гибели чужака. Это была интеллектуальная материя расы кристалла. Еще только просчитав первый раз свойства этого расходника, Снаходи сразу же подумала о Бамбике. До этого Игнат не раз размышлял, как помочь псу выживать, ведь обстановка вокруг постоянно накалялась. Да, Рыни решали проблему, так как не делали мобса смышленнее. Неизвестно, сколько бы времени еще он откладывал это, но сегодняшняя находка напомнила о нерешенном вопросе. — Ну что, брат, — произнес Игнат, почесывая мобсу за ухом, — пора бы тебе уже втягиваться в работу, Да. Риск, что маленький слабый организм пса не выдержит, имелся, но вряд ли высокий. Инструменты для развития адептов хаоса обладали удивительной универсальностью, кажется, подходя всем. В любом случае, надо что-то делать с ним. А то и рано или поздно баба не выдержит какой-нибудь случайной переделки. Решив, Хасид заставил пса открыть пасть и проглотить кристалл, словно обычную таблетку. После этого он внимательно присмотрелся к питомцу. Тот еще некоторое время пофыркал, недовольный, но после этого быстро стал вялым и вскоре уснул. «Пора бы мне», — заметил мужчина. Он спустился с крыши, проверил свои собранные на завтра вещи, после этого Хасит отдал бамбика гене, попросил присмотреть за питомцем. Закончив на этом, он лег спать в одном из ангаров, где приготовили временные места для сна. Помимо отдыха у него были еще дела в кошмаре. Очнувшись на разрушенной базе в кошмаре, Игнат тут же приступил к задачам. Обратившись взором в себя, он нашел замороженный дар энергетического спутника, некогда полученный от пастыря. Хасид уже интересовался им, но прошлой ночью увидел своими глазами, как тот работает. Энергетический спутник мог поддерживать работу навыка без участия хозяина. Это определенно очень важная способность, и это, возможно, еще не все его возможности. Заинтригованный снаходец не стал терять времени. Поглотив дар, он внимательно наблюдал, как пронзительно яркая сфера занимает свое место на орбите источника хаоса. Вопреки его беспокойствам, очередной дар хорошо подошел, не вызвав никаких неприятных симптомов психоза. Успокоившийся Игнат подождал, пока изменения улягутся в организме, после чего обратился к новому приобретению. Навык ответил незамедлительно. «Ух!» Мужчина перехватила дух от внезапно пришедшего в разум довольно плотного потока информации. Справиться помог опыт, полученный от работы с чужими воспоминаниями. Игнат успокоил разум и выникнул в информацию, не давая себе утонуть в ней. «Довольно сложный дар. Те, которые я получал в кошмаре, были проще». Кедров уже заметил, что в башнях кошмара в основном обитали простые монстры. Дары, которые с них падали, также обладали простым эффектом. В отличие от этого, более развитые существа оставляли после себя и дары поинтереснее. «Похоже, что дар – это не просто обретение силы. Он несет в себе и часть памяти, и навыков старого владельца, чтобы новый быстрее обучался». Это выглядело очень правдоподобно. Отбросив рассуждение, мужчина начал вникать в полученную информацию. И первые же усвоенные знания – заставили его нахмуриться. Для создания энергетического спутника требовалась нейтральная энергия, которую у Кедрова не было. «В черт!» — ругнулся Игнат. Он вспомнил, что шаман носил с собой артефакт. Теперь стало более понятно, как он им пользовался. Вот только сноходец отдал его чертовому жуку. Игнат пересел на фиолетовую траву подземного котлована, раздумывая над ситуацией. «Неужели сейчас дар бесполезен?» Хасит напряг память, желая вспомнить, может ли что-то на подземной базе или в портальной арке помочь ему. И не безрезультатно. «Подожди-ка, а ведь у меня есть кое-что». На космическом корабле находится нашел любопытный артефакт, но не смог идентифицировать его, после чего забыл. Сейчас, с высоты полученного опыта, Игнат отметил, что тот очень похож на источник энергии, Найдено в Краснодаре. Может, он подойдет? Надо проверить. Не став терять времени, он направился к портальной арке, рядом с которой у него был заготовлен импровизированный тайник. Из ниши Кедров достал успевший запылиться небольшой, но тяжелый футляр из черного материала. Из него появилась небольшая сфера, покрытая шестигранными металлическими сотами. Через стыки просачивался мягкий бирюзовый свет. Испытывая нетерпение. Игнат применил идентификацию, и на этот раз навык дал куда более подробную информацию. Крупный источник энергии. Ёмкость – неизвестно. Тип – неизвестно. Надпись на корпусе – национальная собственность мира Тарсис. Источники энергии – крайне редкий вид природных артефактов. Внимание! Слишком высокая мощь энергии – «Вот теперь куда лучше понятно», — подумал находится, и почувствовал замешательство. Он понял, что в его руки попал действительно весьма редкий и мощный артефакт. Вот только преимущества обернулись проблемами. В отличие от прошлого раза, чувствительность Игната усилилась. Он ощущал, что предупреждение очень даже актуально. Мощь, стоящийся в артефакте, в разы превышала его возможности. «Намного более слабый источник едва не лишил меня руки», — «А что сделает этот?» «Ну и это не конец проблемы. Хасит не знал, сможет ли перенести такой предмет из кошмара в реальность. А даже если перенесет, ходить с артефактом стратегической ценности очень опрометчиво. «Выходит, пока я не смогу применять дар энергетического спутника. Остается надеяться, что чертов инсектоит вернет похожий артефакт». Другой вариант – научиться трансформировать энергии хаоса в нейтральную. Пока у Игната не было примера, который он бы хорошо изучил через взор, этот способ оказался недоступным. Немного разочарованный, Хасит решил на этом закончить. Он хотел дать отдых разуму, ведь завтра утром ему предстояло сложное дело. Покинув кошмар, Кедр погрузился в крепкий сон. Проснулся Игнат рано утром, готовый к трудному дню. Быстро позавтракав, он попрощался с товарищами из военных, после чего покинул ангары. Подлежал за пределы города. Интересно, кто это оказался на том же месте, где хаосит его и оставил. За прошедшие сутки он, кажется, отдохнул и частично оправился. Только его сложные сегментчатые лапы не успели восстановиться, что здорово усложняло задачу. Ксион! — обратился к к жуку, рассматривая его. Ты готов? в ответ мутант издал курлыкающий звук несущий приветственные нотки быть готов пора выходить хорошо кивнул игнат решив еще выяснить то что его беспокоило больше всего твои сородичи точно не нанесут у мне вреда семья быть рада за помощь ты получить награду кажется кто это не имел в виду ничего плохого Конечно, все это можно было рассматривать как хитрую ловушку, но какой смысл? Я понял. Что от меня требуется? Работа быть прост. Помочь мне вернуться к семье. Семья узнать про угроза и отразить ее. Торжество! Ладно. Наконец решился Хайсид. Тогда пойдем. Жук в ответ лишь повернулся, и резко рванул вглубь джунглей. Снаходцу, чтобы не отстать, пришлось поднапрячься, набирая нужную скорость. «Это он еще раненый», — подумал мужчина, приноравливаясь к бегу. «Черт вы, муравьи!» Вместе они быстро удалялись от города. Первые пару часов бега еще часто пересекали дороги, но вскоре окружение раздительно изменилось. По мере углубления в тропические заросли Игнат словно оказался в другом, диком и опасном мире. Несмотря на густую поросль, инсектоид каким-то образом находил и два заметные тропы. Благодаря ним путники поддерживали серьезную скорость движения. Тем временем опасных сигнатур вокруг становилось все больше. Опасаясь, Хаосид сам не заметил, как окутал себя аспектом сокрытия. Двигающийся впереди инсектоид также переменил маскировку. Его силуэт стал прозрачным, но все же не полностью невидимым. В какой-то момент они забрались на высокий холм. Зелень расступилась, открывая Игнату вид на окружающую территорию. Справа простиралась водная гладь реки Конго. «Похоже, идем на север», — определил Кедров. Он повернулся, рассматривая левый берег, по которому путники двигались. Увиденное отличалось от всех фотографий и телепрограмм, посвященных природе Африки. Тропическая поросль переходила в лес из гигантских деревьев, Явно чуждых как для Африки, так и вообще для Земли. Острый взгляд обнаружил разномастных монстров и невиданных зверей. Это был настоящий затерянный мир. «Мы двигаться туда!» Ксион показал лапой направление. Путникам пристало углубиться в самую гуще опасных территорий.